Показала, например, что в группе женщин, несущих гены высокого риска BRCA1 или BRCA2, риск развития рака груди до 50-летнего возраста фактически утроился у женщин, родившихся после войны по сравнению с родившимися до войны. Примечание. Еще одно исследование, проведенное в Европе, показывает, что риск развития злокачественных опухолей мозга